В жаркий день, когда эфирные масла испаряются интенсивнее, запах хвойного леса ощущается сильнее, он отпугивает многих вредных насекомых, делает древесину несъедобной для них. У некоторых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в хвойном лесу может ухудшаться самочувствие, им трудно дышать, душно. Однако это бывает лишь в густом лесу и в очень жаркие, сухие и безветренные дни. когда концентрация выделяемых ароматических веществ особенно велика. Но если ветрено и лес не густой, то прогулка в нем действует только благоприятно. Фитонциды пихты, кедра, сибирского и ели сибирской оказывают стимулирующее влияние на нервную, сердечно-сосудистую и другие системы организма, особенно во время физической нагрузки, Причем эффект этот наблюдается при сравнительно невысокой концентрации фитонцидов, характерной, например, для воздуха хвойного леса. Положительно воздействуют они и на кровообращение в мозгу, состояние печени, бактерицидную активность кожи и вообще систему иммунитета. Фитонциды пихты, кедра и ели оказывают также противовоспалительное и противоаллергическое действие стимулирует обменные процессы. Ингаляция ими довольно эффективна при острых и хронических бронхитах, хронических пневмониях, туберкулезе легких и многих других заболеваниях. Научные исследования последних лет доказали, что фитонциды сирени, тополя, боярышника и эвкалипта стимулируют сердечно-сосудистую систему, а березы и липы – дыхательную. Для страдающих гипертонией очень полезно пребывание вблизи дубовых деревьев. Во многом это связано с тем, что летучие фитонциды дуба понижают артериальное давление. Это свойство иногда используется при стационарном лечении гипертоников. С помощью специального прибора Аэрофит воздух помещения насыщается фитонцидами листьев дуба. В результате улучшается самочувствие больных, их сон. Артериальная кровь лучше насыщается кислородом. Людям с пониженным артериальным давлением хорошо дышать фитонцидами тополя, пирамидального и сирени. Тем же, у кого отмечаются симптомы нервных расстройств и психических заболеваний, полезны фитонциды душицы, мелиссы, хвои. В дыхании их снимает стрессовое состояние. Известно, что у жителей гор значительно реже отмечается заболевание нервной системы. Это, видимо, объясняется успокаивающим влиянием летучих фитонцидов. Предупреждается перенапряжение нервной системы. Она меньше изнашивается, а это одно из условий долголетия, так как от состояния нервной системы зависят и обменные процессы, и иммунитет, и все функции организма. Особенно полезно в дыхании успокаивающих летучих веществ, выделяемых растениями, детям школьного возраста. Ведь на уроках им ежедневно приходится усваивать большой объем информации, сказывается напряжение в период экзаменов, подчас и вынужденные нарушения режима. Все эти стрессовые состояния и приводят к нарушению здоровья, ингаляции пахучих веществ душицы, мелиссы, хвои, Хорошая профилактика перенапряжений центральной нервной системы. Сегодня установлены противомикробные, противовирусные и противовоспалительные свойства фитонцидов. Многие из них обладают более болеутоляющим эффектом, положительно влияют на центральную нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную и другие системы, увеличивает содержание гемоглобина в крови, повышает устойчивость организма к холоду, токсинам, инфекциям. Специальными экспериментами выявлена бактерицидная эффективность лука, чеснока, эвкалипта, пихты, сосны и многих других растений. Фитонциды лука и чеснока убивают практически все виды болезнетворных микробов. Ни один антибиотик не может сравниться с ними по широте своего воздействия. В дыхании свежеприготовленной кашицы из лука или чеснока, она особенно активно выделяет летучие фитонциды в первые 10-15 минут, а затем поток их быстро истощается. Применяется для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, острых и хронических воспалений легких и бронхов, попадая в дыхательные пути, Фитонциды очищают их от болезнетворных бацилл, тонизируют и оздоравливают организм. При гриппе помогает ингаляции фитонцидами чеснока. Весьма действенным оказалось и лечение этого заболевания с помощью чесночного сока. На прием 8 капель чесночного сока на одну столовую ложку молока, подогретого до 45-50 градусов. Видимо, фитонциды чеснока пока наиболее безвредные и действенные средства от гриппа. Кашицу из лука или чеснока можно прикладывать к труднозаживающим ранам и язвам. Фитонциды этих растений способствуют очищению тканей и их быстрейшему заживлению. Выраженной бактерицидной активностью обладает также фитонциды хрена, Однако при внутреннем употреблении этих овощей фитонцидная активность их в значительной степени теряется. При исследовании других пищевых растений оказалось, что многие из них также обладают выраженными противомикробными свойствами. Так под влиянием нелетучих фитонцидов, содержащихся в свежем соке земляники, голубики, винограда, смородины, сливы, яблок, петрушки, капусты, Быстро погибают патогенные для человека микроорганизмы и простейшие. Довольно сильно выражен антимикробный эффект пряностей, корицы, перца, гвоздики, хмеля, кориандра и других. Интересные исследования были проведены советскими учеными в детских учреждениях. В воздух помещений насыщали летучими веществами, выделяемыми пихтой, туей и багульником. что вызывало гибель болезнетворных микробов. В конечном итоге значительно снизилась детская заболеваемость. Фитонциды использовались и для дезинфекции воздуха. Так в помещениях периодически разбрасывали ветки сибирской пихты, можжевельника или туи, распыляли спиртовые экстракты хвои этих растений, один кубический сантиметр препарата на один кубический метр воздуха. Профессор Токин особенно рекомендует для этих целей спиртовой экстракт пихты. Он не вреден для людей, в отличие от химических препаратов, используемых для дезинфекций, и не разрушает дерево, металлы, ткани, краски. Токином описан также успешный опыт применения препарата из хвои сибирской пихты для лечения дифтерийных бациллоносителей. Препарат разводили в соотношении один к 3. И обрабатывали им зев и нос больных детей. Полезен пихтовый препарат при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта для предупреждения маститов у рожениц. Подобные фитонцидные аэрозоли, обладающие лечебным и профилактическим действием, можно получать и из других растений, например, мирта. Испокон веков. Фитонцидные растения использовались в качестве антисептиков. Так для сохранения мяса его посыпали измельченными корневищами хрена, мелко нарезанным луком, чесноком, горчицей, листочками пижмы. Народный обычай ходить в баню с березовым веником – тоже способ использования летучих фитонцидов, выделяемых листьем березы. Неспроста в старину в народе применяли разные веники из полыни, Дуба, вереска, при разных заболеваниях. Фитонциды – эффективные биологические антисептики. Так ускоряют заживление открытых повреждений отвары эвкалипта, зверобоя, настойка календулы, фитонциды лука и чеснока. Из лука, например, готовят специальный препарат Алил-глицер. При простудных заболеваниях хорошо вдыхать пары распаренного шалфея. картофельные кожуры или шелухи овса. Фитонциды усиливают иммунологические реакции организма, восстановительные процессы в тканях, так вдыхание летучих веществ в пихты стимулирует некоторые формы естественного иммунитета, повышают защитные силы организма, также фитонциды зверобоя, чеснока, лука, бессмертника, песчаного и многих других растений. Одни растения вырабатывают сильно летучие фитонциды, другие – малолетучие. Не всегда растительные вещества, имеющие запах, выделяют летучие фитонциды. Продуцировать их могут и растения, не содержащие эфирных масел. Так прекрасными фитонцидными свойствами обладают свежеизмельченные листья дуба, убивают микроорганизмы на расстоянии. В то же время некоторые афиромасленичные растения, выделяющие летучие эфирные масла, довольно слабо воздействуют на бактерии, например, фитонциды листьев герани, лишь через несколько часов убивают одноклеточные организмы. Препараты, получаемые из растений, отвары, настои, настойки, экстракты, благодаря фитонцидам обладают антимикробным действием, оказывают влияние на обмен веществ, усиливают иммунные реакции организма. Известно, что у тех, кто усиленно занимается физической культурой и спортом, особенно тренируется на выносливость, может развиться так называемая спортивная анемия. Вдыхание летучих фитонцидов позволит предупредить ее, так как они повышают устойчивость ретроцитов к недостатку кислорода, почти в два раза увеличивает срок их жизни, положительно влияют на функцию всей системы крови. Ингаляции фитонцидами позволяют физкультурникам и спортсменам избежать также перенапряжений центральной нервной системы, печени и почек. Это указывает на их высокий профилактический эффект, при этом фитонциды, а также эфирные масла, выделяющие их, малотоксичны, поэтому безопасны. Ранним утром до 8 часов и вечером после 19-20 часов Количество фитонцидов, выделяемых растениями, в несколько раз меньше, чем днем. Особенно много их в 13 часов. Растения, оказывающиеся в тени, продуцируют меньше фитонцидов в два и более раза. В березовом и сосновом лесах больше света и больше фитонцидов, чем, например, в смешанном лесу. На количество летучих веществ могут влиять также температура воздуха и его влажность. А в жаркую погоду концентрация фитонцидов существенно возрастает в 1,5-1,8 раза. А при повышении влажности воздуха, наоборот, уменьшается. Поэтому для прогулок на природу выбирайте те дни и то время, когда в воздухе больше полезных летучих веществ, чтобы вдоволь надышаться целебными фитонцидами и аэроионами. Все мы, наверное, любим отдыхать у моря. И, надо сказать, переоцениваем значением этого отдыха. Иные ждут, не дождутся отпуска, чтобы поехать на юг, к морю. Там же их встречают постоянные суета, переполненные пляжи, неудобства. Не лучше ли провести отпуск в лесу? Лесной воздух очень целебен. Так что, выбирая место отдыха, поразмыслите хорошенько, и, может быть, вы перестанете ездить на жаркий юг и правильно сделаете. Потому что куда спокойнее и полезнее отдыхать в близлежащих лесах и лугах, чем на далеком курорте, куда люди устремляются за спокойствием и здоровьем, но, увы, нередко не находят ни того, ни другого.